Глава тринадцатая. Утром он проснулся раньше обычного. Долго лежал в кровати, глядя в потолок, пытаясь проанализировать все происшедшее. Он понимал, что его волнуют какие-то моменты, имевшие место за последние сутки, и пытался понять источник своего беспокойства. Приняв душ и побрившись, он уселся за свой компьютер, чтобы получить более полную информацию о банке КТБ. Затем снова просмотрел всю информацию, по компании Ростон. В десять часов утра, вызвав свою машину, на которой были новые покрышки, он поехал на покровку в адвокатскую контору Фегельмана, чтобы показать ему свой куцый протокол. Фегельман был уже с раннего утра в своем кабинете. Просмотрев протокол, он изумленно взглянул на Дронга. По этому протоколу во всем виноват ваш помощник, — недовольно произнес он. — Вы разве не поняли, что здесь написано? Не имея права на вождение чужого автомобиля, господин Кружков сел за руль машины и попытался выехать со стоянки, создавая угрозу движению по улице, когда был остановлен сотрудниками службы безопасности банка КТБ, в чью машину он едва не врезался. И происшедший между ними спор можно расценить как обычный спор между двумя автомобилистами, а совсем не как нападение этих людей на вашего помощника. Такой протокол нам не поможет. Знаю, кивнул Дронга. Дело в том, что в милицию вчера вызвали Иосифа Борисовича, который лично занимался составлением этого протокола. Тогда все понятно усмехнулся Фейгельман, возвращая протокол. Мой коллега слишком опытный адвокат, чтобы позволить своим оппонентам иметь такой козырь на руках. Можете забрать свой протокол, нам он никак не поможет, только навредит. Я все понимаю, согласился Дронга. Мы недооценили оперативную хватку вашего оппонента, «Можно сегодня я поеду вместе с вами на заседание суда?» «Думаю, что можно, но учтите, вы должны сидеть там тихо, как мышка. Я представлю вас как своего помощника, поэтому сидите спокойно и не вмешивайтесь в ход судебного заседания. Надеюсь, нам удастся хотя бы отложить вынесение решения по исковому заявлению банка КТБ. Дело в том, что их коллеги из Альфа-банка занимают не такую непримиримую позицию, как эти ребята». «А вы видели последнюю информацию о состоянии российских банков?» — сказал Дронго. «Она есть в интернете». «В аналитическом обзоре. Согласно этому документу, Альфа-банк попал в число банков, которым оказывается государственная помощь из бюджетных средств, тогда как банку КТБ в такой помощи отказано. Когда тебе подставляет плечо государства, можно не настаивать на немедленном возвращении долга. А когда у вас положение почти на грани банкротства...» Каждый миллион долларов имеет очень важное значение. Я думаю, плавник сегодня будет биться как лев. У него задача получить решение суда и взыскать с ответчика исковую сумму. Я тоже так думаю, согласился Эдуард Александрович. И у меня вызывает большие сомнения позиция самой компании «Ростон». Дело даже не в убийстве Сутеева. Дело в том, что они фактически заморозили строительство завода, под который были взяты кредиты. А это означает, что нет никаких гарантий, что в будущем они сумеют вернуть эти деньги. И моя почти невыполнимая задача как раз и заключается в том, чтобы попытаться убедить суд в возможности дальнейшего строительства завода. Вы же прекрасно знаете, что в не больше нет денег. Знаю, но должен убедить суд в обратном. В конце концов, банкиры из КТБ тоже поступают не совсем этично. Понимая, что компания умирает, они ее просто добивают. Так нельзя. «Нужно помочь компании преодолеть кризис, а не топить ее менеджеров подобными исками». «Проклятый капитализм!» — пошутил Дронга. «Здесь каждый сам за себя». «Да», — согласился Фегельман. «В наших условиях дикого капитализма возможно все, что угодно. Давайте собираться. Нам нельзя опаздывать, а по городу могут быть обычные пробки». Они выехали в автомобиле адвоката, направляясь в арбитражный суд. Хозяйственные споры между субъектами хозяйственного права обычно решал арбитражный суд. Если в советские времена это были споры между двумя государственными предприятиями, которые решались по принципу целесообразности принятия решений и телефонному праву, то в иные времена все кардинально поменялось. Обычно судьи в уголовных процессах могли рассчитывать на определенную мзду, чтобы проявить благосклонность к тому или иному преступнику. Снизить меру наказания, или ограничиться условным сроком. В хозяйственных спорах, когда собственником во всех случаях выступало государство, арбитражные суды считались чем-то вроде третейских судей, на которых никто всерьез не обращал внимания. Ведь речь шла о перекладывании бюджетных денег из одного кармана в другой, от одного государственного предприятия к другому. Все изменилось в 90-е годы, когда арбитражный суд начал проводить слушания по искам частных предприятий, где не только истцом, но и ответчиком могла быть частная фирма или компания, принадлежащая конкретным лицам. А это уже были очень конкретные и всегда большие деньги. Именно поэтому роль арбитражного суда существенно выросла именно в 90-е годы. Взятки в этих судах начали исчисляться сотнями тысяч и даже миллионами, а сама профессия стала чрезвычайно престижной. Теперь выносимые решения затрагивали личные имущественные интересы олигархов очень богатых, новоришей и просто обеспеченных людей, которые были готовы на любые условия, чтобы не проиграть процесс, не теряя соответственно больших денег. В этих условиях практиковались незаконные решения. Лишенные всякой логики, грубые нарушения процессуальных норм, даже подделка документов для их последующего утверждения. Началась эра дикой приватизации и капитализации некогда самой большой страны в мире. В течение считанных месяцев Создавались неслыханные богатства и разорялись целые города и области, теряя прибыльные предприятия, переходившие в частные руки. Самые массовые и невероятные нарушения происходили именно в арбитражных судах по всей территории бывшего Советского Союза, почти во всех республиках. Сказывалось несовершенство хозяйственного законодательства, часто не успевающего за реалиями жизни, возникновение частных интересов, которых не могло быть в развалившемся государстве. и массовая коррупция среди судей, все еще получавших нищенскую зарплату. Одно правильное решение могло позволить судье безбедно жить всю оставшуюся жизнь, и очень немногие в таких условиях могли противостоять этим соблазнам. В результате приватизация предприятий сопровождалась не только бандитскими переделами, мошенничеством управляющего персонала, придуманными ваучерами, которые становились откровенной фикцией, но и решениями судов, которые юридически оформляли откровенный произвол и беззаконие. Если прибавить к этому политические потрясения по всей территории одной шестой суши, частную смену режимов и элит, которые существовали в постсоветских республиках, откровенное воровство и грабеж собственных народов, массовое присвоение самых прибыльных и рентабельных предприятий, то становится понятным, почему в девяностые годы передел собственности сопровождался таким всплеском воровства, коррупции, бандитизма и политического террора. Речь в каждом случае шла о переделе сфер влияния и об очень больших деньгах. В коридоре дронга увидел запоминающееся лицо плавника. Метру было под шестьдесят, у него была большая лысина, подвижное лицо, короткая бородка с усами. Он был одет в светло-голубой костюм и привычно любезен, здоровая с Фигельманом. Со стороны могло показаться, что два почтенных мэтра делятся дружескими воспоминаниями. Со стороны истца приехали не только адвокаты, но и представители банков, еще несколько помощников и свидетелей. Со стороны ответчиков появились только Вахтанг Михайлович Чагунава и главный бухгалтер компании Антонина Алексеевна Подрес. Ровно в полдень их пригласили в зал. Судебный процесс начался с привычной волокиты, когда проверялись полномочия сторон и документы, представленные истцом и ответчиком. В зале было немного людей, человек десять или пятнадцать. Дронго обратил внимание на сидевшую в первом ряду женщину, ей было лет сорок пять. Красиво уложенные темно-каштановые волосы были коротко острижены, приятный профиль лица, карие глаза, подтянутая фигура наверняка следит за собой. Судя по ногам, у нее накачанные мышцы не пропускают фитнес-залов. одета в строгий серый костюм. Он оценил и ее часы с двумя рядами мелких бриллиантов на руке, и ее сумочку, которую она положила на свободное кресло рядом с собой. Такие стеганные сумочки производила одна очень известная французская фирма. Не обязательно было даже смотреть на логотип, чтобы узнать, какая именно фирма выпускала подобные сумки. «Странно, что эта женщина приехала в арбитражный суд и присутствует на судебном заседании», — подумал Дронго. Женщина повернула голову и взглянула на него. Он увидел, как она вздрогнула. Он не мог ошибиться, она именно вздрогнула. Затем быстро отвела глаза, через несколько секунд она снова посмотрела на него. Он готов был поклясться, что уже видел эту женщину раньше, в прошлой жизни, в ушедшем веке. Сколько ей сейчас? Под пятьдесят или чуть меньше. Когда они могли видеться? Обычно память его не подводила. Но он не мог вспомнить эту симпатичную зрелую женщину в таком элегантном сером костюме двойки, которая бросала на него взгляды. В этих взглядах было нечто непонятное, какое-то любопытство, смешанное с иронией, с узнаванием старого друга. Так обычно смотрят на бывшего любовника, с которым не виделось лет двадцать. Но с этой женщиной у него никогда и ничего не было, в этом он был уверен». Нужно дождаться, когда судья будет проверять присутствующих в зале, чтобы вспомнить ее. Судья начала перечислять всех, принимавших участие в процессе, но имя женщины не упомянула. С другой стороны, Дронга заметил, с каким уважением относятся к этой даме все участники процесса. Он наклонился к Вахтангу Михайловичу. «Вы не знаете, кто эта женщина, которая сидит в первом ряду?» «Конечно, знаю», недовольно», — недовольно ответил Чагунава. «Это Юна Милонич, вице-президент». Банка КТБ. Странно, что она лично приехала на процесс. Обычно она здесь не появлялась. Говорят, у нее есть акции банка. Я точно не знаю. Но она их вице-президент по связям с общественностью. И еще что-то там такое. Менеджмент, пресс-служба, зарубежные связи. А зачем она пришла? Не знаю. Вы обратили внимание, что она все время смотрит в нашу сторону? Конечно. Вы с ней знакомы? Немного. Но она самый безжалостный переговорщик из всех, кто там есть. Абсолютно беспощадная особа, с которой лучше не связываться. Я думаю, сейчас она смотрит на нас, прикидывая, как нас лучше съесть. А мне показалось, что вы ей нравитесь. Значит, она хочет съесть понравившееся ей блюдо, — пошутил Вахтанг Михайлович. Красивая женщина, но очень жестокая. Она замужем? Какой мужчина выдержит рядом с ней? Говорят, двое мужчин уже сбежали от нее. «Странно», — подумал Дронга. — «это имя мне ничего не говорит. Я его никогда не слышал. Юна Миланич. Нет, абсолютно точно никогда не слышал этого имени». Тогда почему ему кажется, что они были знакомы? Почему в облике этой женщины проступают какие-то знакомые черты? Судья начала слушание сторон. Первым выступал адвокат Альфа-банка. Его претензии сводились к своевременной выплате процентов по вкладам и возможности гарантий выданного кредита. Он выступал достаточно спокойно, не педалируя возможности компании Ростон и считая, что они сами могут определиться с исполнением всех заключенных договоров. Его речь была юридически выверенной, но спокойной и сдержанной. Когда он закончил и сел на место, плавник демонстративно покачал головой. «Кажется, пока все идет неплохо?» спросил Дронга у Эдуарда Александровича. «Это только пока», — возразил Фейгельман. «Еще не выступал Иосиф Борисович. Посмотрим, что он скажет». Плавник поднялся со своего места. Он был не просто хорошим адвокатом, он был выдающимся профессионалом. Это подразумевало не только отличное знание всех материалов дела, но и умение выступать, ораторское мастерство, логически безупречно выстроенную систему нападения или защиты и, наконец, магию его имени. завораживающий действующий на оппонентов и судей. Иосиф Борисович начал говорить. Он с прискорбием сообщил о начавшемся кризисе, который поразил не только банковскую систему России, но и всю финансовую систему делового мира. Он рассказывал о падении цен на нефть и газ, о девальвации рубля, о трудностях, переживаемых российской экономикой. Он просто выбивает у меня все аргументы, тяжело вздохнул Фейгельман. Послушайте, что он говорит. Плавник продолжал свою речь. Конечно, кризис затронул и такое предприятие, как компания Ростон. Они всегда были исполнительными кредиторами, стараясь возвращать деньги вовремя. Но события последнего года можно трактовать как абсолютный форс-мажор, особенно девальвацию рубля и резкий спад строительства жилых домов в Москве, что сказалось на деятельности Ростона, поставлявшего металлоконструкции для строительства новых домов. Естественно, что в подобных условиях была остановлена не только деятельность Ростена, но и строительство завода, на который были взяты кредиты. Строительство было остановлено, и теперь завод даже не законсервирован. Плавник эффектно достал большие фотографии, попросив приобщить их к решению суда, и передал фотографии на рассмотрение судей. «Но ведь у компании Ростен и есть еще время на выплату всего кредита», уточнила судья. Это была миловидная женщина лет сорока. Она внимательно слушала аргументы сторон. «К сожалению, нет», — сразу ответил плавник. «Вот финансовые документы их отчетности. Они завершили второй квартал с большими убытками. Практически полностью сокращен персонал с почти полутора тысяч до 150 человек. И по нашим сведениям это еще не предел. Они сумели расплатиться с зарубежными кредиторами, и реструктуризировать там свои долги. Однако мы не видим никакой возможности компании Ростен в будущем выплатить нам нашу сумму кредита. Возможен только один вариант — банкротство компании с последующей ликвидацией и распродажей всех ее активов, с тем, чтобы покрыть эти долги. «Какое банкротство?» — не выдержав, крикнул Вахтанг Михайлович. «Мы еще работаем! Мы еще не умерли!» «Господин Чигунава!» Если вы еще раз позволите себе перебить адвоката истца... Я потребую, чтобы вы покинули зал судебного заседания, — пригрозила судья. Чагунова заерзал на месте, бормоча грузинские ругательства. У вас все? — уточнила судья, обращаясь к Осифу Борисовичу. Нет, не все, — ответил плавник. Согласно учредительным документам компании «Ростон», ее создавали два совладельца — господин Чагунова и господин Сутеев. К огромному сожалению произошла трагедия. Господин Сутеев стал жертвой неизвестных грабителей и погиб на пороге своей квартиры. Мы выражаем искреннее соболезнование вдове погибшего, его семье и всей компании Ростон. Однако по действующему законодательству именно собственники предприятия отвечают по его долгам. Господин Чагунава находится в этом зале, и мы слышали несколько минут назад его зычный голос. Но господин Сутеев не сможет появиться здесь. Ни при каких обстоятельствах. Однако у него остались наследники первой очереди, его супруга и малолетняя дочь. Чтобы обеспечить гарантированное возвращение нашего кредита, мы просим суд вынести решение о наложении ареста на все имущество, оставшееся после смерти господина Сутеева. И мы не уверены, что стоимость этого имущества может покрыть солидарный долг обоих совладельцев компании. «Какой негодяй!» — не выдержал Чугунава, обращаясь к Дронга и Фегельману. — Хочет отнять у вдовы все ее деньги. — Он хочет гарантировать возвращение своего кредита, — возразил Дронга. Говорите тише, иначе вас действительно отсюда выведут. Юна Милонич снова посмотрела на них. Нет, он не ошибается, она смотрела не на них. Она смотрела на него с интересом и любопытством. — Может, ей рассказали о вчерашней драке? И теперь ей просто интересно посмотреть на человека, сумевшего противостоять двум сотрудникам их службы безопасности. Нет, это глупости. Для этого ей не стоило здесь появляться. Тогда почему? Кто она такая? Почему у него такое ощущение, что они раньше встречались? Мы просим суд вынести решение об обеспечении нашего искового заявления, продолжал плавник. Мы считаем, что в нынешних нестабильных условиях «Банк имеет право требовать наложения ареста на имущество должников с целью возможного возврата нашего долга». «Это ваша позиция?» — уточнила судья. «Да, безусловно. В противном случае мы просто потеряем наши деньги, когда компания будет объявлена банкротом, а в нынешних сложных экономических условиях банк не может себе позволить потерять столько миллионов долларов». Судья кивнула, разрешая плавнику сесть. Взглянула на часы. «Мы работаем до двух тридцати, а потом объявим получасовой перерыв», — сообщила она. «Поэтому представитель ответчика имеет сорок минут. Вы уложитесь?» «Постараюсь», — ответил Фегельман. Он поднялся с целой папкой документов, раскладывая их на трибуне для выступающих. Эдуард Александрович начал с предъявления договора, согласно которому сроки выплаты кредитов еще не подошли. Он соглашался со своим уважаемым оппонентом, что произошедшую в конце прошлого года девальвацию рубля можно считать форс-мажорным обстоятельством. Но именно поэтому он просил судей отложить вынесение решения по исковому заявлению банкиров. «Вы сможете гарантировать, что весь кредит будет полностью погашен в установленный срок?» – спросила судья. «Я полагаю, что если мы дадим возможность компании Ростен реструктуризировать свои долги, то они будут иметь шанс на...» Подождите. Перебила фея Гельмана судья. «Я не спрашиваю об их шансах. Я спрашиваю, можете ли вы гарантировать полное погашение долга?» «Господин Чугунава, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос». «Конечно можем», — поднялся со своего места Вахтанг Михайлович. «Если нам дадут время и немного денег, мы сможем закончить строительство завода, который сейчас остановили. Вы же понимаете, что жилищное строительство в нашем городе все равно не остановится, несмотря ни на какой кризис». «Можно реплику?» — сразу попросил плавник. «Слушаю», — разрешила судья. «Господин Чагунава просит время и деньги», — повторил Иосиф Борисович. «Но боюсь, что в этих условиях уже ни один банк не даст ему деньги под его недостроенный завод. А это означает, что ни денег, ни времени у компании Ростон просто нет». «Понятно. Господин Чагунава, вы можете сесть. Вы тоже можете сесть, Иосиф Борисович. А вы, господин Фейгельман». Предъявите документы о текущем финансовом состоянии компании. В ней действительно осталось только 10% работающего персонала от прежнего состава. Происходит естественный процесс сокращения штатов. Попытался хоть как-то защитить свою позицию Фельгельман. «Вы считаете, что это естественный процесс, когда увольняется сразу 90% сотрудников компании?» спросила судья. «Не совсем естественный, но учтите нынешний кризис». «Ясно. В компании «Ростен» есть конкретные предложения по выводу ее из столь сложного положения и выплате всех взятых ранее кредитов?» «Есть», — ответил Фейгельман. «Вот документы о расчете с двумя зарубежными кредиторами». «Досрочном расчете, Ваша честь. Компания выплатила все долги, включая проценты. Часть долга швейцарскому банку была реструктуризирована». «Какая часть?» «30% на следующие пять лет». «И теперь мы обратились за новым кредитом в австралийский банк, с которым имели уже многолетние деловые связи и зарекомендовали себя как надежный и успешный партнер». «Мы уже подписали предварительное соглашение», — сообщил Фейгельман, улыбаясь. «Тот самый шанс, о котором ему вчера говорил Эдуард Александрович», — понял Дронго. Он увидел улыбающееся лицо Вахтанга Михайловича. «Это был их козырь, который они прятали от своих кредиторов». Чагунава оказался достаточно предусмотрительным. В этих сложных условиях он сумел договориться с австрийским банком о выделении нового кредита, но никому об этом не сказал, даже своему бухгалтеру. «Какая сумма кредита оговорена в вашем предварительном соглашении?» уточнила судья. «Десять миллионов долларов», победно произнес Фейгельман. «Они готовы выделить деньги уже в следующем месяце тремя траншами. Соответствующий окончательный договор – будет подписан в Вене через четыре дня. Вот копия предварительного договора. Именно поэтому мы просим отложить вынесение решения суда до подписания окончательного договора с австрийским банком». Фейгельман радостно улыбнулся. Вахтанг Михайлович явно наслаждался ситуацией, победно глядя на всех. Антонина Алексеевна, от которой, очевидно, скрывали этот договор, даже радостно вскрикнула. Дронга несколько смущала поведение плавника. Он спокойно сидел за столом, что-то читая, словно не слышал последних слов своего оппонента. Это было странно. Юна Милонич снова взглянула на Дронга. Она тоже особенно не волновалась. Кажется, Фейгельман и Чагунава просчитались. Что-то получилось не так, как они думали. «Вы закончили?» — спросила судья. «У нас до перерыва осталось около шести минут». «Да, Ваша честь», — кивнул Фейгельман. «Я полагаю, что все понимают, насколько важные документы мы предоставили. Они резко меняют всю ситуацию с нашими кредитами». «Не совсем», — раздался громкий голос плавника. «Вы разрешите, Ваша честь, показать Вам другой документ? Это письмо из австрийского банка, о котором говорил мой уважаемый оппонент. Датировано вчерашним числом. Они рассмотрели ситуацию и решили отказаться от подписания договора с компанией «Ростон». Очевидно, австрийцы тоже считают, что их деньги уже не помогут обанкротившейся компании. Вот копия письма, ваша честь. Иосиф Борисович передал письмо своему помощнику, который отнес его судье. Дронга обернулся. Антонина Алексеевна снова вскрикнула. На этот раз от ужаса. На Чагунаву жалко было смотреть. Он словно постарел сразу на десять лет. Фейгельман подозрительно сморкался, тяжело дыша. Он уже понял, что проиграл сегодняшний процесс. окончательно и бесповоротно.